Глава 62 После двух дней практики с мечом в руках, я чувствовал себя довольно уверенно, и мне было плевать, что против меня вышел легендарный герой, воспетый Гомером и прочими его коллегами, прославленный и, возможно, лучший воин с той стороны, главный военачальник и сын местного царя. В такой драке, как наша, это не имело никакого значения. В таких драках прошлые заслуги не рулят. Просто двое людей, у которых есть какое-то там прошлое, выходят лицом к лицу и бьются до тех пор, пока будущее не останется только у одного из них. Расклад простой, других вычислений тут не требуется. К тому же я и сам своего рода легендарный герой, и в определенных кругах обо мне тоже сказки рассказывают. Пусть и не в таких масштабах. Все-таки в Люберцах народу поменьше живет, чем в Элладе. У Гектора был круглый щит с небольшой выемкой для копья. И пользовался он им весьма умело, принимая на него два моих удара из трех. Третий он блокировал мечом, и я должен признать, что защита его была почти безупречна. А ведь он, помимо всего этого, еще и довольно серьезные доспехи носил, которые мне тоже как-то пробивать придется. исходя из того факта, что его снаряжение было куда тяжелее моего, самой разумной стратегии с моей стороны, было бы отдать инициативу троянцу и ждать пока он устанет и выдохнется. Но это, как вы понимаете, совершенно не в моем стиле. Во-первых, я в принципе не люблю лишаться инициативы. Ну, все вот эти истории про бить нужно первым и все такое. А во-вторых, черт его знает, когда он устанет и выдохнется ли он вообще. Может быть, он часами так может. Поэтому я решил применить нестандартный для этого времени подход. И, быть может, научить местных чему-то новому. Мой скромный вклад в прогрессорство, так сказать, Я сбил его с ног подсечкой, и когда он упал, набросился на него сверху. Но от первого моего удара он укрылся щитом, а второй попал в пустоту, потому что лавагет оказался, к тому же, еще и довольно ловким типом и умудрился ускользнуть в сторону. «Это в полном-то доспехе!» Тогда-то в мою голову и закрались первые подозрения. А на нашем участке полностью остановилась. Людям хотелось посмотреть на наш поединок. Люди толпились вокруг и те, кто был на не слишком выгодных наблюдательных позициях, стремились подобраться поближе. Троянцы стояли с ахейцами причем к плечу и совершенно не пытались друг друга атаковать. Типа перекур, следующие полчаса не воюем. И никто не пытался воспользоваться этой ситуацией и извлечь из нее военную выгоду. Наверное, они поэтому тут 10 лет и провозились. Слишком честные ребята, слишком старающиеся сделать все по правилам, слишком чтящие договоренности. В обычной жизни – это только к лучшему. Это, наверное, и есть признак здорового общества. Но вот если ты хочешь выиграть войну, такой подход тебе только мешает. Похоже, что в моей версии истории ахейцы победили потому, что первые решили отойти от правил чести и применить подлый трюк с мнимым отступлением и конем. И, честно говоря, если оно так все и было, мне сложно их за это осуждать. Если уж ты ввязался в войну, ты должен сделать все возможное для того, чтобы в ней победить. И я не могу не заметить, что Гектор, сколь благородным он не считался, не стал отказываться ни от щита, ни от шлема, только потому, что у меня их не было. Он не пытался уравнять шансы. Разумный человек. И еще он был быстрым. Очень быстрым. Пока я справлялся с инерцией после промаха и разворачивался в его сторону, он успел встать на одно колено и принять удар на свой щит. Оттолкнув меня, он вскочил на ноги, как ни в чем не бывало, и бросился в атаку, незамысловатую, но стремительную. Кое-как сдержав его натиск, я попробовал повторить трюк с подсечкой, но, как говорится, фиг там плавал. Он просто сделал быстрый шаг назад, и мои усилия пропали в туне. Что ж, первый урок он выучил быстро, но у меня в запасе целый курс. Я дал ему порезвиться еще секунд 30, а потом контратаковал, применив финт, о котором он явно никак не мог слышать. Финт прошел, и мне удалось закончить комбинацию ударом в бедро. Но ничего, кроме виртуальных очков, это мне не принесло, так как бедро у него было защищено тяжелым боевым поясом, и лезвие моего меча оставило борозду только на одной из бронзовых пластин. Гектор взревел и попытался снова оттолкнуть меня щитом. Я увернулся и пнул его в опорную ногу, и вот тут в моей голове появилась вторая порция подозрений. Это был удар, которому меня научила улица, и обычный человек после такого должен был бы, как минимум, потерять равновесие. И мне также доподлинно известно о нескольких случаях, когда таким приемом ломали ногу, но Гектор даже не пошатнулся. Он проигнорировал этот удар, словно ему малыш в песочнице случайной игрушечной лопаткой по ноге заехал. Троянский лавагет перешел в атаку, так что времени подумать об этих странностях у меня не осталось. На мечах он был хорош, быстрый, сильный, агрессивный. Он осыпал меня градом ударов, умудряясь при этом не забывать и о защите. И еще он был совершенно неутомим. За все время схватки у него даже дыхание не сбилось. А ведь он таскал на себе железо куда больше, чем я. Десять лет войны, а он все еще в превосходной физической форме. Зато я стал уставать. Я и так был далеко не на пике своих возможностей, а все эти постоянные прыжки во времени, отнявшие кучу нервов и сил, отнюдь не способствовали. Понимаю, что это выглядит как попытка оправдаться. Ну что уж теперь. После очередного отраженного удара его щит наконец-то рассыпался, и мы оказались на равных. Гектора это, разумеется, совершенно не смутило, и он снова бросился вперед. Перед тем, как он на меня обрушился, я увидел Диамеда стоявшего в первом ряду образовавших импровизированный дуэльный круг воинов, и мне показалось, что я вижу восхищение на его лице. Что ж, он умел отдавать врагам должное. Я выдержал этот натиск, и Гектор оказался у меня в кармане. «Ты можешь быть сколь угодно силен и обладать несравненно мощным оружием, но если ты имеешь дело с опытным противником, расслабляться нельзя ни на секунду». Даже если он заведомо слабее тебя и вышел на бой с перечинным ножиком против твоего двуручника, ты все равно можешь проиграть бой. И сделаешь это в тот самый момент, когда станешь предсказуемым. Пока мы бодались, я научился считывать рисунок его атаки. И Гектор стал для меня предсказуемым. Он еще только обозначал движение, а я уже знал, куда он ударит. Я поймал его на противоходе позволил нашим мечам скреститься, а потом скользнул мимо и засадил локтем ему в лицо. Что-то хрустнуло. Хм, я рад бы сказать, что это хрустнул его нос, или что после этого удара ему пришлось отплевываться выбитыми зубами, как оно и должно было быть, но на самом деле это хрустнул мой локоть, и в целом у меня сложилось такое ощущение, что я ударил не человека, а чугунную болванку». Если бы у меня было время, то после такого мне наверняка стоило бы пересмотреть свою стратегию на этот бой. Но в таких поединках тайм-ауты не предусмотрены. Он снова стал размахивать своей железякой, вынуждая меня просто отбиваться. Он был выше меня. Соответственно, у него были более длинные руки. Он был тяжелее меня, сильнее меня. И мы были практически равны с ним по скорости. Кроме того, он был выносливее меня потому что сначала поединка двигался в едином ритме, не сбавляя темпа и не демонстрируя никаких признаков усталости. Вдобавок, я неудачно блокировал его атаку, и мой дорогущий, выпендрежный, железный меч, подаренный самим царем, лопнул, оставив в моей руке кусок лезвия не длиннее 20 сантиметров. Гектор остановился. Выражение его лица совершенно не изменилось, но он впервые с начала схватки позволил себе заговорить. «Дайте ему меч!» – прогудел он. Я не убиваю безоружных. Должно быть, это плохо сказывается на его репутации. Не сомневаюсь, что он зарубил бы меня, не раздумывая, если бы за нашим поединком не следило столько людей. Ну и если бы я ему позволил. Кто-то из людей Аргаса вручил мне новый клинок. Бронзовый, разумеется. Но уже не такой дряной, как доставшийся мне в первый день. Я для пробы взмахнул им пару раз, оценивая баланс. У царского он был лучше. Впрочем, баланс холодного оружия – штука индивидуальная и уже приготовился продолжить бой, когда услышал звуки рогов. Они трубили и на стенах города, и на побережье, где-то за нашими спинами. «На сегодня битва окончена», — сказал Гектор все тем же ровным тоном. «Как твое имя, воин?» «Ахиллес», — сказал я. «Найди меня в следующей битве, и мы закончим то, что начали сегодня». «Непременно», — сказал я, испытывая некоторое малодушное облегчение. С одной стороны, я не люблю откладывать на завтра то, что можно было сделать еще вчера. С другой стороны, я устал, и мне совершенно не хотелось продолжать вот это вот все прямо сейчас, потому что я понятия не имел, что мне делать. Я разумный человек. Ну, ладно, я относительно разумный человек. И я знаю предел своих возможностей, и прямо сейчас существовала нехилая такая вероятность, что я эту драку не затащу». Потому что Троянский принц был не просто очередным воином из длинного списка проигравших. Он попал в легенды совершенно заслуженно. Гектор был настоящей машиной для убийства. И мне следовало крепко подумать, какого размера должен быть тот гаечный ключ, которым я разберу его на винтике». «Это был великолепный бой, Ахиллес!» заявил Диамет, когда мы вернулись в его шатер, и слуги помогли ему снимать доспехи. Какой-то парнишка попытался помочь и мне, но я весьма красноречивым жестом отослал его прочь. Не то, чтобы я не устал, и не то, чтобы после боя с Гектором у меня ничего не болело, но все же некоторые вещи я предпочитаю делать самостоятельно. Чай не барин. «Великий бой!» повторил Диамет. Впрочем, он твердил об этом всю дорогу до лагеря. «Я рад, что не ошибся в тебе, Ахиллес!» «Я не вижу здесь ничего великого», — сказал я. «Я ведь не победил?» «С начала этой войны, с того же самого момента, как мы высадились на побережье, ты единственный, кто выступил против него и остался жив», — сообщил мне царь Аргаса. «Не велика заслуга». А вообще, о таких вещах принято заранее предупреждать. И Диамет вполне мог бы это сделать, благо возможностей у него было предостаточно. Справедливости ради следует признать, что меня эти предупреждения все равно бы не остановили. Я находился в угнетенном состоянии духа. Конечно, это была далеко не первая проигранная мной драка. Да и, если разобраться, я в ней не проиграл, а просто не победил. Но на кону стояло слишком многое, и я не мог позволить себе так сложать. Не мог, но позволил. Возможно, этот наш поединок с Гектором в конечном итоге мог бы решить исход войны, но ничья оставила его в подвешенном состоянии. «Надо будет попробовать найти его завтра», — сказал я. «Завтра битвы не будет. Наши предводители договорились о перемирии», — сказал Диамет. «И сколько оно продлится?» «То ведомо лишь богам, в которых я не верю», — заявил Одиссей, входя в шатер. «Может быть, несколько дней, а может быть, несколько месяцев». «Троянцам ведь надо восстановить свои запасы, залатать доспехи, выковать новые мечи, изготовить новые стрелы!» Не нужно было прикладывать много усилий, чтобы догадаться. Одиссей от этого решения предводителей не в восторге. «Нам тоже не помешает отдых», — возразил ему Диамет. «Мне то уж точно помешает. Мое время здесь ограничено. Эта моя попытка может закончиться до того, как армии снова вступит в бой». «Конечно, ведь мы никуда не спешим», — согласился с ним Одиссей. «Никого из нас дома не ждут жена и сын. Ни у кого дома не вьются десятки болванов, желающих урвать кусок от нашего имущества. Ни у кого дома нет больного отца. Как только нам улыбнется удача, и чаша весов склоняется в нашу сторону, случается какой-нибудь священный праздник, или в многочисленном семействе прямо рождается очередной ребенок, или наш вождь находит знак в расположении звезд на небе, и мы заключаем перемирие и ведем себя так, как будто мы просто выбрались на природу и не преследуем какой-то определенной цели. — На что ты намекаешь? — осведомился Диамет. — Ни на что, — сказал Одиссей. — Я слышал, Ахерес сегодня вышел против Гектора. — И устоял, — восторженно сказал Диамет. — Чем вселил боевой дух в сердца наших воинов? — Героический поступок. — сказал Одиссей, опускаясь на стул. — Рад, что в наших рядах оказался еще один герой. Тон у него был при этом совершенно нерадостный. — Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое. — Герои хороши на короткой дистанции, когда все зависит от одного подвига, — сказал Одиссей. — Но Троя — это не коридонский вепрь, не лернейская гидра и не немейский лев. «Война одними только подвигами не выигрывается. Но порой мне кажется, что вы просто не видите другого способа, не умеете по-другому. Помнишь, как ты чуть не убил Бориса, а во время следующего перемирия вы с ним братались, пили вино и клялись друг другу в вечной дружбе? Ты тоже пил то вино, но не братался. Враг всегда остается врагом. Кстати, об этом сказал я, о перемирии». «Вы часто встречаетесь с троянцами?» «Они нас пару раз даже в город приглашали», — мрачно сказал Одиссей. «И мы, разумеется, ходили. Хороший город, красивый. И стены изнутри совсем не кажутся такими неприступными». «А что насчет этого раза?» — спросил я. «Завтра они нас пригласят?» «Не знаю», — сказал Диамет. «Подробности нового перемирия мне пока неизвестны. Возможно, мы узнаем их вечером». «А что ты задумал, Ахиллес?» «Я хочу пообщаться с троянцами. Мне нужно больше узнать о Гекторе». «Вижу, ты впечатлен им». «Не то слово». Суньцзы говорил, познай своего врага. «В определенных кругах бытует мнение, для того, чтобы хорошенько узнать человека, с ним нужно напиться, а потом подраться. Напиться с Гектором мне не удалось. Зато мы с ним нормально так подрались». И чем больше я анализировал результаты этой драки, тем больше сомнений меня охватывало. Вы говорили, он изменился с начала войны? Все мы изменились с начала этой войны. В этом нет ничего необычного. испытания меняет людей. Впрочем, время тоже меняет людей. И за 10 лет какие-то перемены в нас случились бы даже и без войны. Но перемены Гектора слишком разительны, заметил Диамет. Некоторые даже говорят, что, не желая нашей победы, олимпийские боги тайно подменили его. И теперь мы деремся не с человеком, а с полубогом. — Как же хорошо, что я не верю в богов, — сказал Одиссей. — И чем ты объяснишь череду его побед? Чем ты объяснишь смерти всех героев? Прости, друг, я знаю, что ты не любишь этого слова, что вышли против него. Ахиллес вышел против него, и он жив. «По-твоему, он тоже? Полубог?» Как по мне, предположение было довольно нелепое, но долгий изучающий взгляд владыки Аргаса я все равно заслужил. В конце концов, Деметр смеялся и велел слугам налить нам вина, и инцидент вроде бы был замят, но эта их перепалка натолкнула меня на новую мысль, которая сначала показалась мне дикой, но чем больше я ее обдумывал, тем... Ладно, она все равно была дикой, Но что если хронодиверсанты, сумевшие сохранить Трою, не ограничились тем, что стояли за спинами троянцев и подсказывали им правильные решения? Что если они подстраховались и прокачали своего ключевого игрока, снабдили его доспехами из будущего, напичкали его боевыми коктейлями или вовсе запустили в его кровь каких-нибудь наноботов? Или пошли дальше, выкрали настоящего Гектора или прикопали его в ближайшем лесочке? «Ну, ладно, скорее это была ближайшая Дюна, а на его место поместили какого-нибудь терминатора. Идея не самая тривиальная, но она бы многое объяснила».